Я ещё хорошо помню Оскольдика, как он решительно выдвигается, крепко берёт Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает ей: "Не беспокойтесь, поезжайте, я её придержу". На всю жизнь я запомнил это: "Вы поезжайте себе, а я её здесь придержу". Понимаю и догадываюсь Оскольд Павлович. Наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за 40 лет успел совсем позабыть их, допускаю даже, что ты в это время вообще не придал им значения. Слова, как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно разиозно. Что делать? Из песни слово не выкинешь. Да и кому это нужно выкидывать слово из песни? Почти совсем не помню проезды нашего по городу. Смутно брежет только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу. Помню, в скотомогильник в предрассветных сумерках мне показалось тогда, что кости шевелятся, а черепа провожают нас пустыми глазницами. Флора не спала. Множество костров догорало. И бродили между кострищами пануры, зябкие фигуры. Воняло пригорелой каши, аптекари, волглым трепьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно. Г.А. подошел к самому большому костру и сел у огня, рядом с Нусей, рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил. Тем более, что говорили в общем-то на жаргоне. Помню только, что это были жалобы и проклятия. Они проклинали ГА за ту беду, которую он на них накликал, жаловались Тиму, каким страшно сейчас и обречённо. ГА молчал, он лишь обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике. Потом все куда-то исчезли, и у костра на осталось только трое. И Нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмысленце, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии нормальным, я бы сказал даже нормированным русским языком без укоризненно чисто и правильно. Га ответил ему: у тебя свои ученики, у меня свои, у вас своя правда, у нас своя. И Нуси ушел. Помню, как мне было страшно, зуб на зуб не попадал, наверное, так чувствует себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Г.А. обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый, и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный. И я впервые обнаружил. что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах. И тут у костра оказался этот толстенький лысаватый в дурацком костюмчике с дурацким разбухшим портфелем под мышкой. Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой, то ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странные рукописи. Ощущаю я в нем какое-то... беспощадное чудо, если только не примирился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примириться и не такое. Тогда же помнится, ни о какой рукописи я и не подумал. Был он для меня просто раздражающий чудаковатый тип, ни к месту и ни ко времени прицепившийся к моему ГА. Они поговорили о чём-то коротко и невнятно. Деталей не помню никаких. Помню только, что чудаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему, ни по виду, его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Га. Видимо, я тут же отнес их к самому себе, да перестань чего в самом деле. Ну, какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный. пациент Солнце уже высылал